глава последняя, в которой всё устраивается наилучшим образом. Вокзальный колокол ударил во второй раз, и локомотив Ericsson нетерпеливо засопел, дымом готовый сорваться с места и побежать по сияющим рельсам в догонку за солнцем. Трансъевропейский экспресс Москва-Варшава-Берлин-Париж готовился к отправлению. В спальном купе первого класса Бронза, Бархат, Красное дерево.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 На вокзал приехали вовремя. Коллежский ассессор, собственно, уже бывший, даже успел отправить в Вангрю некий пакет на имя госпожи Толле, но без четверти 8, когда уже сидели в купе, масса взбунтовался. Заявил, что голоден, что есть в вагоне в ресторане куриные яйца, мерзкое коровье масло и сырое пропахшее дымом свиное мясо решительно отказывается и отправился на поиски горячих бубликов. Колокол ударил в третий раз, паровоз бодро полнокровно загудел. не заплутал бы позырька салапой. Фондорин обеспокоенно высунулся в окно. А вот он, катится по платформе с бумажным кульком изрядного размера. Голова замотана белым с двух сторон. Шишка на затылке ещё не прошла, а теперь и на виске кровоподтёк. Но кто это с ним? Ирас Петрович прикрыл ладонью глаза от солнца. Высокий худои с пышными седыми бакенбардами в ливрее. Фрол Григорьевич Ведищев. личный камердинер князя Долгорукова. Он-то что здесь сделает? Хм, mm. как ни к стати, ведущийу заметил, замахал рукой: "Господин Фандорин, ваше высокоблагородие, я за вами!" Ерофеев Петрович отпрянул от окна, но тут же устыдился. Глупо и бессмысленно. Да и разобраться надо, что за чудеса такие. Вышел на перрон, держа портфель под мышкой. Уф, еле поспел. Ведущий фордувался, вытирая пёстрым платком распаренную лысину. Едемте, суды, их сиятельство ждёт. Но как вы меня нашли? Молодой человек оглянулся на вагон, медленно тронувшийся с места. М-м, «Ну, что ж, пусть себе. Какой смысл бежать по железной дороге, если маршрут известен властям? Дадут телеграмму и арестуют о первой же станции. Придётся выбираться из Москвы как-то иначе.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 Обстоятельства ваши, о сиятельстве, приотлично известны. Поедемте самолично всё я подскажути, и про убийство этого, чтоб его в диении сгореть, и про то, как вас прияц-местер Иуда обманул. Ирас Петрович, задохнулся? Но, но каким образом? Откуда вам всё известно? Имеем свои возможности. Туман над Петукамердинер. Про сегодняшнее ваше дело узнали заблаговременно. Я человечка своего послал посмотреть, чего будет. Не заметили там Ну такой в картузе пьяным прикидывался. Он вообще три зверя шел поведение, врот не берёт, даже на Пасху не разговляется. Зато и держу. Он и сообщил, чтобы велели из Вощику на Брянский ехать. Ах, на силу я за вами поспел. А ты искал просто промыслом божьим. А хорошо вашего косоглазого в буфете усмотрел, а то бегает тут по всем вагонам. Мне поди не 20 лет как вам, сударь. Но известно ли его сиятельству, что здесь дело особенной тонкости?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 Ну хорошо, хоть вы батюшка живой да здоровый. Его сиятельство уж всё как есть в Питер отписал самому государю, а дальше ясно, полицмейстера за дурость в шею погонит, назначит нового, ну а вашему высокоблагородью награждение выйдет. И очень просто. Очень просто, переспорил Распетрович, пытливо глядя в выцветшие глазки старика. Да куда проще? Или ещё чего было? Нет, больше ничего не было.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 Видящего благоприятно кивнул. О-хо-хо. То вот Владимиру Андреевичу радость. Покончим наконец с храмом, будь он не латин. Хватит из городской казны деньги тянуть. Он истово закрестился. Ах, не перевелись на Руси благодетели, дай бог здоровечка. А когда помрут, мирного успокоения. Недокрестившись, прол Григорович вдруг вспохватился, замахал руками. Едем и раз Петрович, едем, батюшка.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 который, раздувая ноздри, блаженно принюхивался к аромату из кулька. Беднягу ждало тяжкое испытание.